Глава вторая. До самого утра я так и не смогла уснуть, занимаясь самым страшным грехом, на который была сейчас способна. Я вспоминала прошлое, всё то, что привело меня сюда, на грань нашего мира, всё то, с чем была связана фамилия Мэха. В итоге к утренней побудке к моему ужасному характеру добавились полное отсутствие сна и головная боль. В большой зал столовую я вошла, калачивая каблуки тяжёлых сапог в каменный пол. С двух сторон от меня тут же чёрными тенями встали Кихира и ещё один страж, такой же высокий, как и Асуриит. Только в отличие от гибкого, словно ивовый ствол Кариме, он был широкоплеч и монументален, гора мускулов. Именно так его можно было охарактеризовать в двух словах. Ярко-рыжие волосы, в отличие от моих натуральных, уходили в оранжевый. Возраст Йодора Ворка уже перевалил за 35, и потому он мог позволить себе отпустить бороду. Его тело было расписано десятками разноцветных узоров, каждый из которых говорил о его семье и былых победах. А еще его кожа хранила следы поражений, и их, слава низшим, было меньше. Йода был моим вторым помощником, серьезным и вдумчивым. опытным и очень внимательным следопытом, выросшим в горах. Остановилась рядом со своим местом за большим деревянным столом, тоже, кстати, предметом невероятно старым. Заняв свой стул и с любовью погладив старую деревянную поверхность, не поворачиваясь к Кариме, спросила. «Ты еще жив?» «Как и вы, Сари», — ответил он мне спокойно и, плюхнувшись на свое место по правую руку от меня, потянулся к блюду с черным хлебом. Этот гадёныш всё же уговорил вас сари на пица. Ого, тяжело вздохнула и передвинула к себе тарелку с крупиной кашей. Я тут кое-что узнала о нём, набивая рот хлебом и протягивая руку за куском мяса, произнёс Кихира. О ком? Тут же донеслось слева, и рыжий гигант застучал ложкой, размешивая мёд в своей тарелке с кашей. А в эхорах. Кто бы знал, чего мне стоило не подавиться. Ведь и правда гаденыш. Знал, что я не буду это с ним обсуждать, и решил вывести меня на разговор вот таким образом, подключив Йоду. «Говнюк-то, Кихира», — ответила ему спокойно. «Говори уже». «По одним данным, его сослали сюда за какую-то великую провинность, из-за чего выяснить мне не удалось». Делая большие и громкие глотки сладкого липового чая, поделился информацией Кихира. «По другим он кого-то ищет». Я замерла. только на секунду, на один удар сердца, чтобы в следующем мгновении продолжить невозмутимо завтракать. Ни какой из вариантов истинная причина, пробасил Юдар. Ни один, раздалось за нашими спинами, и я так и вздрогнула, так как голос Аранамехара остался таким же, как и раньше, способным заставить моё сердце упасть на самое дно. А сейчас я ищу Тарину Лексен. Сари Лексен. не переставая жевать, поинтересовался Кихира. «Сари Лексон», — подтвердил Аран, делая шаг ближе. «Где я могу ее найти?» «Она в патруле», — невозмутимо врал Йода Серп и Эчей. «Попробуйте поискать через неделю, как раз ее отряд вернется». «Ее отряд вернулся вчера вечером», — спокойно продолжил Аран. «Слушай, мужик», — не выдержал Йода, разворачиваясь к незваному гостю лицом. Дай пожрать, а у нас за и подавился своими словами, тут же замолчав. Чёрт. Я поняла, что мне не избежать всего этого. Нельзя вечно прятаться. А потому выпрямила спину. Оказывается, за этим мгновением я успела согнуться в три погибели. И тоже развернулась, встречая направленные прямо на меня немигающие взгляды. Что вы хотели с Армехом? Его глаза за секунду сменили, кажется, сотню выражений: от полного непонимания и тоски до радости узнавания. "Да пошёл ты. Надо поговорить", спокойно ответил, тем не менее не отпуская мой взгляд, цепляясь за него как на крючок. "Я бы хотела закончить свой завтрак, если вы не против, сэр". Сказала спокойно, хотя и дышать уже нечем, и сердце потерялось где-то в пятках. "Конечно, сэр". Кивнул он и развернулся, покидая место за нашими спинами. Я гулко сглотнула, понимая, что есть дальше просто не могу. «Почему на нем нет знаков отличия?» Поинтересовался Йода, поворачиваясь ко мне. «Я ему мамочка, что ли? Откуда мне знать?» Огрызнулась в ответ, а самой хотелось заорать во все горло от отчаяния. «Ну или он тут неофициально», — ответил за меня Кихира, — «или...» «Или он новый комендант крепости, и знаки отличия ему просто не нужны!» Раздался знакомый голос, и Аран Мехар занял место за столом напротив меня. Не отводя взгляд от его фигуры, заметила, как перед ним появилась небольшая тарелка с такой же кэшей, как и у всех, а следом набор столовых приборов. «Саре Лексан!» Начал Аран, но я метнула в него, как мне показалось, уничтожающий все живой взгляд, и прошипела. «Сар Мехар!» Позвольте мне закончить завтрак. После этого я буду полностью в вашем распоряжении. Договорились, мягко ответил мне Арана и приступил к еде. Вот теперь у меня окончательно пропал аппетит. Еле-еле, вадя ложкой по тарелке и размазывая густую субстанцию, я мечтала лишь об одном поскорее проснуться. Вот именно так. Очень хотелось, чтобы это всё оказалось обычным кошмарным сном. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я просто осознала, что вокруг стало слишком тихо для всегда шумной в это время столовой. Посмотрев по сторонам, отметила, что длинный деревянный стол совершенно пуст. Мои парни однако сидели с каменными лицами по обеим сторонам от меня и буравили взглядом коменданта. Тот же совершенно расслабленно сидел напротив и с искучающим видом взирал на мою ещё полную тарелку каши. Царь Лексон, вы уже закончили? Теперь мы можем поговорить. Поинтересовался Аран, подавшись вперёд и сложив ладони на деревянной поверхности. Тари. Сар перебила его и резко поднялась на ноги, отодвигая тяжёлый стул. Я готова. Тогда пройдём в мой кабинет. Заодно покажете мне, где он. Его голос казался расслабленным, словно он не со мной разговаривал. Аран тоже поднялся из-за стола, и только после этого Кихира и Йода последовали нашему примеру. «Мы проводим, Сар Мехар!» – произнес Кихира, чуть склонив голову, выражая чисто ассурийское уважение. «Спасибо, Кихира. Кажется, уже в сотый раз я поблагодарила этого парня. Пройдя темными коридорами и крутыми лестницами, мы достигли третьего этажа и остановились напротив двери». «Это помещение занимал предыдущий комендант». Вы, сэр Мехер, можете выбрать любое другое, выдавила из себя. Подойдёт и это, сэр Лексон. Одоптавшись перед дверью, мужчина наконец сдался. Как нам попасть внутрь? Я ухмыльнулась. Ручки на дверном полотне не было, и первые люди, попавшиеся сюда после многолетней консервации крепости, тоже мучились, пока не выяснили способ её открывания. Протянув руку, я демонстративно коснулась раскрытой ладонью серебристой панели сбоку. Двери издало уже привычный нам пш и отъехала в сторону. Прошу, сэр, махнула рукой в приглашающем жесте. Гран сделал несколько шагов и остановился недалеко от входа, повернулся, мотнув головой, приглашая меня следовать за ним. Совершенно невозмутимые Кихира и Йода шагнули было за мной, но были остановлены спокойным: Вы, господа стража, можете быть свободны. Спасибо за помощь. Громко скрипнув зубами, Йода отступил и замер в тени коридора. Кихера дождался, пока я общепринятым жестом отпущу его, и только после этого покинул кабинет коменданта, прикрыв за собой дверь. Помещение было таким же старым и таким же загадочным, как на картинках в книгах сказок. Тёмные стены, обшитые деревянными панелями и почерневшие от времени, мебель с вытертой от старости обивкой и огромная люстра, украшенная сотнями огоньков. Аран резко развернулся ко мне лицом и в два шага приблизился. Я попробовала отшатнуться, но была тут же поймана его сильными руками. «Где он?» Ровно, но будто угрожающе прошипел мужчина. «Где Тари?» «Я не знаю». Удивленно захлопала глазами, ошарашенная таким наездом. «Я не видела Ренара с...» «Какой к низшим Ренар? Где этот мелкий поганец, я прекрасно знаю. Где артефакт?» Куда ты затолкала эту гадость? Аран был зол. Очень зол. Он встречивал меня, словно желал вытрясти все артефакты мира. Склонившись к моему лицу, он зашипел: "Снимай". Отпущенная на свободу, я тут же сделала шаг назад и, как мне казалось, невзначай заняла оборонительную позицию, готовая в любой момент отразить атаку. «А-ха-ха-ха! Тарий, я не собираюсь с тобой воевать! Сними артефакт, я хочу поговорить с тобой, а не с этой блеклой копией Тарины Лексен!» Медленно не меняя положение и не отводя от него внимательного взгляда, протянула руку к шее и осторожно стянула через голову цепочку. Прямо на моих глазах выражение лица Арана изменилось. Злость и даже ярость стекли с него, словно смытые водой, и их место заняли усталость и тоска. Я скучал, Тари, прошептал он, смотря на меня в упор. Мне плевать, Аран. О чём вы хотели со мной поговорить, царь? Я постаралась, чтобы это звучало максимально отстранённо и безразлично. Я скучал, Тари, повторил он и шагнул ближе ко мне. Я искал тебя, искал и не мог поверить, что твои следы потерялись. Слышишь, Тари? Ран дёрнул головой, и тут же мне на глаза попалось серебристое вес на его виске. Серебристое вес, переплетённое с красным узором. Моё сердце бухнуло так сильно, так громко. Я смотрела вперёд и видела только это переплетение серебра и алого цвета. Мне даже моргнуть было страшно, не то что сделать вдох. Ты скучал? наконец выдавила из себя. Скучал так сильно, что женился? Аран дёрнул рукой, инстинктивно коснуясь рисунка на виске. Всё не так, как ты думаешь, Тари. Всё сложно. Я не Тари, Сар Аран. Я Сари Тарина или Сари Лексен. Прошу, впредь не унижать меня подобным фамильярным обращением. Аран стиснул зубы и огляделся, прошёл к своему новому месту, присел в кресло, установленное за столом, и, сдвинув бумаги, разложенные на нём, указал мне на кресло напротив. Тогда прошу, Сари Лексен, разговор будет долгим и не очень приятным. Я осторожно подошла к предложенному мне месту и опустилась в кресло. Мой артефакт всё ещё был зажат в руке, и я по привычке потянулась, чтобы надеть его обратно. Нет, Тари, не смей при мне носить эту дрень. Это моё личное дело, Аран, не выдержала и рыкнула в ответ. Ну вот раз теперь я снова Аран, Тари, Давай закончим эту глупую борьбу и наконец спокойно поговорим. Я не хочу с тобой разговаривать. Аран, я хочу, чтобы ты сгинул туда, откуда притащил свой зэд. Не выйдет. И раз уж ты не хочешь по-хорошему, то, во-первых, он быстро перебрал пальцами, словно играл на струнах инструмента. Артефакт в моей ладони нагрелся до да так сильно, что, охнув, я отбросила его в сторону. В ту же секунду он вспыхнул синим огнём и рассыпался в пыль. Он тебе больше не понадобится. И во-вторых, я твой непосредственный начальник, и тебе придется меня терпеть, слушать и подчиняться. Все ясно? Все, сар Мехар, ответила, потирая обожженную ладонь.